А Волков, не спеша, достал из стола бумаги, поменял пасту в ручке и стал оформлять шапку объяснения. А Вовек начал нервно покряхтывать и незаметно сжимать колени. Судя по всему, почки у него работали хорошо, и волковская газировка уже перетекла из желудка в мочевой пузырь. А Вовек дёргал скулой и постоянно сводил ноги. Наконец он не вытерпел и спросил: "А можно Мне на минутку. Ну туда. Да ради бога. Но только тогда, когда объяснение запишем и притом правдивое. Ключик-то? А вот он от дверей. А Вовик судорожно дернулся. Что еще водички хочешь? Пей, не стесняйся. А между прочим, Волков положил ручку на стол и снова откинулся в кресле. А вот у тебя серега в ухе. Нет, я не против, но знаешь ли ты, откуда возник обычие среди мужиков носить серьги? Я сейчас расскажу. А голос у Славы был плавен и тягуч. Он никуда не спешил. А морякам вешали серьги, когда они проходили Босфорский пролив, то есть становились морскими волками. Так же серьги носили казаки, но те по другой причине. Если казак был единственным сыном у матери, у него была одна серьга, а если последним мужчиной в роду, то две. Перед боем Есавул строил казачий разъезд и командовал, равнясь потом смирно и таким образом видел, у кого сколько серёг в ушах, а у кого их нет. Потом казаки с одной серьгой уходили во второй эшелон строя, а с двумя Вообще оставались в резерве. Таким образом, Сергей носились по вполне гуманным мотивам. Наш народ, как известно, самый добрый. А далее было также много других обычаев. "А давайте записывать", прошептал покрасневший, как помидор Вовик. По его лицу было видно, внутри его существа ведётся сейчас мучительная борьба между головой и мочевым пузырём. Неизвестно, что было лучше: сделать лужу в кабинете, значит навсегда потерять с таким трудом завоёванный авторитет в школе и во дворе, или рассказать про гранату, тоже показать свою слабость перед младшим поколением. Ладно бы их не было, а то сидят тут рядом, козлы, и смотрят. Хорошо, записывать так записывать, но только правду, иначе будем сидеть здесь до вечера. Вовик за трясця. Он уже совершенно открыто засунул руки между ног и согнулся пополам. А Волков опять взял ручку, опять поменял пасту и приготовился записывать. Победил мочевой пузырь. Ладно, иступленно прокричал Вовик. Я гранату принёс и подложил я. Хотел Зою Петровну напугать, она ключи от радиорубки забрала. Где аппаратура лежит, гитары и усилители. Я не знал, что она боевая. Ну вот, совсем другое дело. А то не я, не я. По глазам же было видно, что врешь. Ну а гранату ты где взял? Только не врй, что раскопал в Синявине. На рынке купил вещевом за десять штук. Да ну. Кто же учебную гранату за десять штук продает? А деньги где взял? Кольцо у матери взял, золотое. Хотел усилитель купить новый, а учебная граната столько и стоит. Настоящая, четвертной. Ну ладно, пока поверим, сейчас запишем чисто сердечное признание. Пока Волков писал, Войку уже ходил в присядку. Глаза его вылезли из орбит, по лицу устроил сапот. Наконец Слава протянул лист Войку. Тот не читая подписал и с Надеждой спросил у Волкова: "Можно?" "Да что, я тебя держу, а дверь, между прочим, не заперта. Туалет напротив". Вовик опять судорожно дёрнулся, подскочил к двери и, толкнув её, выскочил из кабинета. "Вернуться не забудь". И чего он терпел, а, ребята? С точки зрения закона никто к Волкову придраться не мог. Если вы, конечно, кто-нибудь не догадался отправить на экспертизу его газировку, куда он, выпив свой стакан, незаметно кинул мачигонное